Глава 20. Иншие! Завопил староста. Пока народ разбирался, к атаке он призывал или к бегству. Кошмарные глаза налились полуночно-синью на и поплыли навстречу, оставляя за собой размытые парные полосы. Ренард сорвал с себя плащ отбросил в сторону. Едва успел. Амулет на груди ожег не огнем, но морозом. Снежная пелена впереди уплотнилась, через миг раздалась, исторгнув первую нежить. Уродливый снеговик метнулся к Ренарду, замахнулся скрюченной лапой. Докриньян наказался быстрее. Его клинок полыхнул небесной лазурью, перечеркнул тварь крест-накрест, и та рассыпалась кусками лежалого снега. Жуткая лапа превратилась в корявую ветку, упала под ноги и хрустнула под сапогом. Из снежной круговертия вывернулся новый враг. За ним второй, еще и еще занялась суматоха боя. Ренард нырнул под удар, увернулся от следующего, атаковал сам. Снеговики один за другим превращались в снежные кучи, но место погибшего тут же занимал новый чужанин. Сухое дерево скрежетнуло по шлему, сучковатая ветка отцарапала щеку. На кольчужном плече сомкнулись зубы сосульки и рассыпались острыми льдинками. Ренард крутнулся волчком клинок толкнулся три раза, и рядом появились еще три бесформенных кучи. Мужикам пришлось не в пример тяжелее, хоть и дрались они также отважно. Снеговиков крушили топорами, били вилами, рубили косами, но те, едва развалившись на части, тут же собирались в целое, вновь и вновь нападали. Простая сталь не брала проклятых чужан, хоть ты тресни. Схватка затягивалась. Еще немного, и люди начнут уставать. Амулет царапнул корочка льда, словно подсказывал что-то, привлекал к чему-то внимание. Ренарт разрубил наседавшего снеговика пополам, разбил яблоком Эфеса голову следующему и отвлекся от боя. Всего лишь на миг. Больше не дали чужане. Но хватило и этого. В толпе парящего снега он успел разглядеть еще одну пару глаз. Не сапфировых, рубиного алых. И злобы в них больше сто крат. «Мужики, держитесь! Я нашел главную тварь!» выкрикнул Ренард и рванулся туда. Рубиновые глаза налились черным багрянцем, мигнули, вперелись в докриньяна. Между деревьев прокатился пронзительный треск, будто ствол на морозе лопнул. Снежный монстры в тот же миг оставили поселян и ринулись вдогонку за Ренардом. «Помогай!» — завопил староста и кинулся следом. За ним поспешили мужики, подбадривая себя громкими криками. Ренард бежал, ломал сапогами наст, местами проваливаясь чуть не по пояс, падал, вставал и бежал вновь. Пока он выигрывал эту гонку, но чужане уверенно сокращали расстояние. Глубокий снег им был нипочем — Они волшебным образом скользили поверху. Ждать осталось недолго, еще чуть-чуть и нагонят. Так-то небольшая беда. Ренард бы из дюжиной твари справился. Тут дело в другом. Декриньян разглядел, к чему готовился хозяин рубиновых глаз. Хозяйка, вернее. Снежная, не баба, бабища. Обряженное ветхое тряпье — Она замерла в тени двух могучих елей, что сомкнулись кронами в островерхую крышу нечистого храма. В валах-высверках угадывался старый пень, теперь служивший жертвенным алтарем. Там распростерлось бесчувственное тело мальчишки. Несчастный едва дышал, но был пока еще жив. Бабище злорадно ощерилась, бросило на Ренарда торжествующий взгляд, жуткий оскал сверкнул ледяными клыками и занесла над мальчиком лапу. Вместо ножа она сжимала корявыми пальцами сосульку. Длинную, толстую, острую. Ренард наддал, но быстрее бежать не в человеческих силах. Осталось немного, но ему не успеть. Скоро спасать будет некого, только мстить. А погоня уже наступала на пятки. Ренард чувствовал, как нещадный мороз пробирал сквозь одежду. Оставалась последняя попытка. Она же единственная. Декриньян выкрикнул заклинание, что первым пришло на ум. «Фригидус этнон мовере!» Сложил щепотью пальцы свободной руки и заключил ведьмовское создание в круг. И сработало. Тварь замерла, не закончив движение, глаза полыхнули бессильной злобой, но куда ей против церковной-то магии? Ренарт широко отмахнулся мечом, срубая башки ближайшим преследователям, и с удвоенной силой рванулся к бабище. В спину полетел тоскливый вой, но он даже не оглянулся, сделал последний шаг, оттолкнулся ногой, взвился в воздух и обрушил на голову нечисти небесный клинок. Лазоревый росчерк промелькнул межрубиновых глаз, те пыхнули лютой ненавистью и погасли. Уже насовсем. Бабище рассыпалось кусками грязного снега, Следом колдовская нежизнь ушла из подручных. Возможно, так просто совпало, но даже погода притихла. Ветер стих, снегопад перестал, в лесу разлилась тягучая тишина, особенно густая на фоне недавних криков и воплей. Ренар рухнул на колени, в изнеможении оперся на меч и глубоко задышал, пытаясь прийти в себя после боя. Удивленные возгласы за спиной заставили его оглянуться. Мужики шли к алтарю и по пути разглядывали сугробы, утыканные обломками сосулек и кривыми сучковатыми ветками. Отец кинулся к сыну, подхватил его на руки и убежал с драгоценной ношей домой. За ним поспешили трое, помочь, ну и мало ли что еще могло приключиться. Остальные собрались вокруг докриньяна, подсвечивая факелами нехорошее место. «Елки свалить, пни зарубить и сжечь тут все дотла!» — негромко приказал Ренарт, все еще сидя в снегу. — Не след оставлять темное капище рядом с деревней. — Слышали, что его милость сказал? — прикрикнул на мужиков староста. — Приступайте! — Сейчас, погодь! — подал голос Хамнет. — Ты опять? — тут же вскинулся староста. — Если хочешь бузить, лучше проваливай сразу, не до тебя сейчас! — Да погодь ты! — оборвал его скандальный селянин. — Я сказать хочу! — Хамнет обошел всех по кругу, встал напротив Ренарда и поклонился ему в ноги. Ты уж прости меня, дурня дремучего, за бузу и за сомнения нелепые, пробасил он, не поднимая головы. И благодарствую тебе от лица всего бурша! Век будем помнить помощь твою и участие. Пустое, улыбнулся Докриньян, устало поднялся на ноги и, увидев, что крестьянин так и стоит в три погибели, добавил: «Извинения принимаются!» «Ну, вот теперь можно и приступать!» «С чистой душой оно как-то сподручнее!» Воскликнул повеселевший Хамнет и азартно поплевал на ладони. «А ну-ка, селяне, под наляжем! Факело воткнули по кругу, фонари развесили на ближайших деревьях, и работа пошла. Ночную тишину разорвали звонкие удары топоров, полетели первые щепки, послышалась веселая ругань и смех, то кроны сбрасывали снежные шапки прямо за шиворот дровосеком. С протяжным стоном рухнула первая елка, затрещала и накренилась вторая. Селяне с остервенением отсекали хвойные лапы, рубили толстые стволы на куски и сваливали те в кучу рядом с алтарем. Только Ренард и староста не принимали участие в общем порыве. Первый заслуженно отдыхал, ну а второй, понятно, местный начальник. Дек Риньян крутил головой, наблюдал, чтобы мужики не упустили чего по незнанию, как вдруг глаз словно иголкой кольнуло. В большущем сугробе, оставшемся после бабища, сверкнула искорка отраженного пламени. «Это еще что!» Ринард нагнулся, раскидал рукой снег. Ладонь наткнулась на глыбу льда размером с кулак, удивительно похожую на сердце. Вдобавок ко всему... Ледышка не таяла в руке и неприятно холодила кожу, пробирая до самых костей. — Не врали люди! Спаси меня триединой! — выдохнул староста, истово крестясь. — О чем не врали? — бросил Ренард, не отрывая взгляда от своей находки. — О проклятии ведьминам! Вот оно! Холодное сердце! — дрожащим голосом пояснил староста. — От него-то все наши беды! — «Но за это не переживай», — ободрил его Докреньян. «Мы от него быстро избавимся». Пень-алтарь засыпали еще не полностью, и он наполовину торчал из мешанина обрубков и переплетения хвойных лап. Ренард подошел, положил кусок льда на спил, размахнулся мечом. Староста придержал его руку. «Ты чего?» — удивился Ренард. «Боюсь я, ваша милость. Разлетится оно сейчас на куски» а мы на следующую зиму всей деревни изгинем. Вы бы его не кололи, а с собой бы забрали целиком, а потом передали бы кому следует. А мы-то уж вас отблагодарим, как положено». Ренард в сомнении опустил клинок. Благодарность ему ни к чему. Он не ради мзды помогал жителям Бурша. Но и полной уверенности, что все делает правильно, не было. А ну, как сохранится проклятие злобной колдуньи в осколках? Тогда действительно... Выйдет больше вреда, чем пользы. Стоит все-таки забрать проклятую ледышку. Ой, как стоит. А староста уже осторожненько прятал холодное сердце в рукавицу. Закончили только под утро. От лесного капища остались тлеющие угли, снег растаял на три шага вокруг, обнажив опавшую хвою. Мужики разбили почерневший остов алтаря на куски и с чувством выполненного долга побрели обратно в деревню. Докриньян Де уходил последним и всю дорогу прислушивался, не кольнет ли в грудь амулет. Не кольнул. Нежить извели подчистую. Душу грело спасение мальчика, и вместе с тем на Ренардос не зашло откровение. Он понял скрытый смысл в названии ордена. Его адепты, преданные псы Триединого, но еще и устают, как собаки. Вот точно так же, как он здесь и сейчас. И тем не менее Докреньян засобирался в дорогу. «Может, останетесь еще на денек? К чему так спешить?» Попробовал отговорить его староста. «Отоспитесь, отъешьтесь, сил наберетесь!» Так-то он был полностью прав. «Но в деревне, где денек, там и два. А потом, глядишь, еще на третий задержишься. «Сельская жизнь, она такая, размеренная. Неспешная она, сельская жизнь». «Нет, поеду». И без того задержался, не переменил своего решения Ренард. До Креньяна провожали всей деревней, а староста Хамнет и отец спасенного мальчика ехали с ним до самого тракта. Если бы не они, Ренард бы второй раз заблудился среди белого однообразия «немудрено». Тракт тоже замело по самые уши, но селяне показали ему дорожные вешки, длинные палки, воткнутые шагов через сто. На этом Ренард окончательно распрощался и возобновил свое путешествие. Солнце потихонечку взбиралось на чистое небо, Еще толком не пригревало, но мороз уже не давил. Сугробы сверкали веселыми искорками, отчего все вокруг казалось мягким, воздушным, волшебным. Отдохнувший чат, жизнерадостно фыркал, бежал бодрой рысью, уверенно взбивая копытами рыхлый снег и оставлял за собой борозду первого за сегодня следа. Декриньян тоже радовался. Поначалу. Во многом от того, что двигался к цели. Совсем скоро он доберется до Комтурства, а там, глядишь, и Вейлира разыщет. У Ренарда даже кулаки зачесались в предвкушении долгожданной встречи. Надолго этой радости не хватило. Часа через три он скис, а потом и вовсе расклеился. Тяжесть сковала все тело, от монотонного покачивания слипались глаза, голова то и дело запрокидывалась или падала на грудь. Вот ведь странность какая! Бежал вроде конь, а с ног валился хозяин. Когда впереди замаячили дома Веризона, Декриньян держался в седле последним усилием воли. Он остановил чадо у первой подвернувшейся таверны, название которой даже не пытался запомнить, и, пошатываясь от усталости, вошел внутрь. «Если здесь поджидало новое приключение, это его точно добьет». Но обошлось. Хозяин оказался приветливым, В зале приятно пахло, а комнаты для постояльцев были чистые. И, что главное, без клопов. По крайней мере, так ему сказали. Трапезничать Ренард не стал. Оставил коня на попечение местного конюха, истребовал номер и сразу пошел в отведенную ему комнату. Там сбросил плащ прямо у порога, кое-как стянул сапоги, снял пояс с мечом и кольчугу. На большее его не хватило. Рухнул на койку прямо в одежде и заснул, едва голова коснулась подушки. Но долго еще отбивался во сне от мерзких снеговиков. Ночь прошла на удивление спокойно. Никто не пьянствовал допоздна, не бузил, не орал. Указы здесь, похоже, соблюдались строго. Ренард плотно позавтракал, наверстывая пропущенный ужин, расплатился с хозяином и отправился дальше. Путешествие наконец-то приобрело размеренный ритм, и Декриньян рассчитывал еще засветло приехать в Орли. Чем дальше Декриньян продвигался на север, тем больше этот север чувствовался. Тракт запетлял меж крутобокими всхолмьями, горизонты взломали далекие горные кряжи, Дремучие леса потянулись сплошной полосой. Огромные валуны тут росли из земли, как деревья. Такого Ренард раньше не видывал. Глухие места. И потеряться здесь запросто. Так что пока не обвыкся, лучше держаться торных путей. Где-то к полудню до Креньян нагнал торговый обоз. Четыре груженных под завязку повозки под охраной полудюжины всадников. Те напряглись, увидев кольчугу и меч, но дальше этого дела не пошло. Ренард уже хотел обогнать караван, но едва поравнялся с головной телегой, его окликнул возница. «Не бойся, в контурство путь держишь, твоя милость!» Торговец разглядел красный крест на белых одеждах, полуторник, что бился о сапоги, могучего дестрея под седлом и без труда сделал правильный вывод. Отпираться было бессмысленно, да Ренард и не собирался. «Все верно», — придержал коня Декреньян. «К чему вопрос, уважаемый?» «Хочу предложить совместное путешествие. Так и нам безопаснее будет, и вам веселей. Меня Чарло, кстати, зовут. А там...» — торговец махнул головой в сторону задних телег. «Мои компаньоны. Тоже в Орли едем. На ярмарку». Веселья в последнее время хватало, но Ренард решил составить компанию словоохотливому мужику. А заодно расспросить его, что здесь к чему. Впрочем, последнее не понадобилось. Торговец и без наводящих вопросов не затыкался. «Повезло тебе, твоя милость, нас встретить. Так бы и ехал до самого города, а потом возвращался», — самодовольно заявил он. «В смысле, потом возвращался?» — удивился Ренард. «Разве комтурство не в Орли?» «Отдельно стоит, в самой Чищебе. Там сверточек незаметно есть, я потом покажу». «Вот за это спасибо», — поблагодарил Докриньян, которому не улыбалось делать лишний крюк а после перевел разговор на интересующую его тему. «Гляжу, с охраной едешь. Что, шалят у вас здесь лихие людишки?» «Шалят? Как не шалят?» – печально вздохнул Чарло, явно сожалея о лишних тратах. «Вот и приходится охрану нанимать. В последние две декады два обоза разграбили, а сами как в воду канули. И еще один совсем недавно. Но там странно все». «В чем именно странность?» «Да целеханик остался обоз. Только люди куда-то пропали. И ни слуха от них, ни духу тебе. Люди бают, что нежить в округе завелась. Сам-то как полагаешь?» «Никак не полагаю. Своими глазами не видел же ничего». «И то верно», — согласился с доводами попутчика торговец. «А я вот мыслю, точно нечисть была. Ватажники бы товар не оставили, и коней бы увели тоже». «Может, и нечисть», — задумчиво протянул Докреньян. «Святые отцы что говорят?» «Мы рылом не вышли со святыми отцами разговаривать. Да они и не особо распространяются, только рыскают по округе, народ зазря тормошат, да грозят казематами. Но люди бают, что завелся у нас темный колдун». На этих словах Чарло размашисто перекрестился и трижды поплевал через левое плечо. «Вот он-то и приманивает чужан нечистыми ритуалами». От того хромовники бесятся, что споймать его никак не могут. Тебя-то поди, на подмогу прислали? Колдун? Заинтересовался Ренард, пропустив последний вопрос мимо ушей. А что еще люди бают? Ну да, колдун. Как есть темный друид. Его даже видали как-то, в последний раз в Эпинеле. Деревенька такая, к западу от орли. Прямо так и видали. Ну, может, не видали, но слыхали точно легко отказался от первоначальной версии Чарло. «Я-то что?» «Я за что купил, за то и продаю». «Но там точно беда приключилась. Иначе храмовников бы туда не послали». «Да что приключилось-то? Сколько послали? Когда?» «Ты можешь толком сказать?» «Так я и говорю. Недавно уехали. Целым отрядом. А что приключилось, не ведаю. Бают, что с погостом что-то не так. Больше не скажу. Там не то мертвые из могил поднялись». Не то завелось чего пострашнее. А ты вообще часто тут проезжаешь? Ренард сменил тему, поняв, что из собеседника больше не вытянуть. Да почитай каждую декаду, надулся от важности торговец. То туда везем, то оттуда. Торговля сейчас хорошо идет. Машна прибывает. А тебе не встречался рыжий такой, с лиловым носом, глумом клечут. Он еще постоянно соплями шмыгает. И говор еще у него такой характерный». Ренарт в замешательстве пощелкал пальцами, не зная, как передать. «Нет, вроде не попадался», — ответил после недолгих раздумий Чарло. «А чего с ним не так?» «Ты как увидишь, своим скажи, чтоб сразу вязали. Душегубец он, разбойник и вор. А если весточку мне лично пришлешь, буду очень тебе благодарен». «Сделаю, как советуешь», — важно кивнул Чарло. На самом деле Ренард не сильно на него рассчитывал, но мало ли, вдруг и получится. За разговорами время пролетело незаметно. По прикидкам Ренарда, до Орли оставалось меньше двух лье, когда Чарло натянул вожжи и махнул рукой вправо. Там от основного тракта уходила в лес едва заметная тропка. «Сюда тебе, твоя милость! Езжай прямо, никуда не сворачивай! Так и доберешься до комтурства своего! Все, бывай. Может, еще и свидимся.